Глава 16. Охота на призраков. Накинув на рубашку пальто, Анна встала и побрела к двери. Прикидываться спящей или мёртвой не было никакого смысла. Насколько она успела изучить Даниила, он всё равно не уйдёт. Немного помедлив, она распахнула дверь. Калинин в шубе и меховой шапке, залихватски сдвинутый набок, стоял на пороге. румяный и выспавшийся, словно не он бился несколько часов назад в истерике, вызванной изрядной дозой алкоголя. Одевайтесь и идём, приказал он, валиваясь в домик Анны и немедленно заполняя собою всё пространство. Куда? вздохнула та. На куда кину гору? рявкнул Калинин. Ну что вы стоите? Обуйтесь хотя бы, а то так и воспаление лёгких можно получить. Может, меня завтра убьют, и мне не стоит по этому поводу волноваться? Пожала плечами Анна. Не убьют. Жить вы будете долго и счастливо. Вы идёте? Скажите хотя бы куда? Это же очевидно, Анна. Мы идём в номера к нашим погибшим дамам. Вы решили пощекотать себе нервы? Нет. Я просто собираюсь разобраться до конца с тем, что за чертовщина здесь происходит. Ничто и никто меня не остановит. Я так понимаю, что сопротивляться бесполезно, не тратьте время. Она не стала возражать. К тому же ей самой хотелось, чтобы всё это закончилось как можно быстрее. Вы могли бы подождать за дверью, пока я переоденусь. Да бросьте, что я принципиально новое для себя могу увидеть, хмыкнул Калинин. А вас и речь не идёт. покачала головой Анна. «Это мне некомфортно переодеваться в вашем присутствии». «Да что вы!» Начал было Калинин, но потом махнул рукой и вышел за дверь. Быстро одевшись и обмотав шею плотным шарфом, Анна присоединилась к продюсеру спустя пять минут, но не успела и выйти из домика, как подвернула ногу, громко вскрикнула и упала в снег. «Да тише вы!» Шекнул на неё Калинин и протянул руку, помогая встать. Всех перебудете. Ну, простите, возмутилась Анна, вставая из сугроба и отряхивая снег с пальто. Больно? неуверенно поинтересовался Калинин. Больно. Не перелом, но вполне может быть растяжение. Может быть, вы пойдёте сами, а я вас внутри подожду? Ну уж нет. Лучше я буду держать вас за руку, чтобы вы снова никуда не свалились. Если будет тяжело идти, опирайтесь на меня. Калинин притянул её к себе, и Анна почувствовала, как он пышет жаром, не человек, а паровоз, такой же твердолобый, горячий и мощный. Я стащил ключи у Евгения, признался Калинин шёпотом, когда они уже подходили к поцевальне. Анна хромала, И из-за чего они шли мучительно медленно? Я в курсе. Воры из вас никудышный, но откуда у вас вообще такие замашки? Развлекался по молодости. Скошно было, щекотали с друзьями нервы. В основном крал ключи от папиного бара с элитными коньяками. Так вот, откуда у вас такая любовь к коньяку? Да, все проблемы родом из детства, авторитетно заявил Калинин, а Анна улыбнулась. Один из ключей на украденной связке подошёл к входной двери, и, открыв её, они вошли в столовую. Не зажигая свет, проследовали в оранжерею, где Анна, поскользнувшись на падавшем с их одежды и моментально таявшем снеге, снова подвернула ногу и упала на пол. Возмущённый Калинин подал руку, чтобы её поднять, но Анна неожиданно притянула его к себе и поцеловала. Даниил замер от недоумения, буквально на секунду, а затем прижал её к себе, и поцелуй стал жарким. Только спустя несколько минут Анне с трудом удалось остановить это безумие. Она оттолкнула от себя Калинина и тяжело дыша отошла в сторону. Простите, не сдержалась, тихо сказала она. Понимаю, Калинин усмехнулся. и стал чрезвычайно похожим на кота, наевшегося жирной сметаны. Это не просто, когда я рядом, но когда всё закончится, я был бы вовсе не против. Нет, нет, простите, Анна смутилась и забормотала. Это это была минутная слабость. А вы ведь так ничего толком и не рассказали о себе. Вдруг вспомнил Калинин. Вот близко хлонного света, отражавшегося от огромного окна, Он казался портретом аристократа прошлого века. Умные, грустные глаза, высокий лоб, пушистые усы, чуть тронутые сединой. Чем вы занимаетесь? Чем интересуетесь? Как живёте? Почему приехали сюда? Что ищете? Вы замужем? Если да, то почему вы здесь одна? Слишком много вопросов, покачала головой Анна. Не нужных вопросов. Давайте просто проверим, не превратились ли наши умершие в призраков, и если вам так угодно, и разойдёмся по своим домам. Я устала и хочу спать. Некоторое время Калинин пытался вглядеться в выражение её лица, но она стояла спиной к окну, поэтому её лицо оставалось в тени. Так ничего и не разглядев, он развернулся и, поддерживая её за руку, продолжил путь. Из оранжереи они прошли в жилой корпус, где остановились возле лестницы. «Я предлагаю заглянуть в комнату к Грете». Тихим шепотом, словно они и правда могли потревожить мёртвых, предложила Анна. «Почему к Грете?» «Потому что она умерла относительно недавно, если вы понимаете, о чём я», — пробормотала Анна. «Хорошо». Калинин снова попытался поймать её взгляд. Но Анна смотрела на собственную обувь. Грета, так Грета, они медленно поднялись по лестнице. После падения Анна хромала ещё сильнее, и каждый шаг давался ей с трудом. И остановились возле комнаты Греты. Сердце Анны билось как сумасшедшее, пока Калинин открывал дверь, нажимал на дверную ручку и входил в комнату. Если вы не возражаете, то я тут постою. Анна осталась в коридоре, застигнутая в расплох ледяным ветром, который немедленно вырвался из комнаты и пустился гулять по коридору. Чёрт, как же здесь холодно, пробормотал Калинин Ёжись, но всё равно заставляя себя войти в комнату, не зажигая света. Он сделал несколько шагов и замер. Проклятие, выругался он. Что там? поинтересовалась Анна. Она Она здесь. Он резко развернулся и вышел из комнаты, жадно глотая воздух открытым ртом. Чёрт, чёрт, чёрт. Хотите ещё Алёну проверить? неуверенно спросила Анна. Раз уж мы пришли, пожалуй, воздержусь. Мне нужен коньяк, много коньяка. Хотя нет, знаете что? Сейчас мне нужна водка. Калинин ринулся вниз по лестнице к бару, а Анна Закрыв дверь в комнату Греты, выдохнула и медленно поковыляла за ним. К моменту, когда она добралась до дальнего угла общего пространства, где находился бар, Калинин жадно пил водку прямо из горла. "Вы уверены, что это хорошая идея?" тихо спросила она. Калинин оторвался от бутылки, вытер рот тыльной стороной ладони и уставился на Анну. "Три трупа" Разгуливающая по окрестностям плачущая русалка и призраки умерших. Для вас недостаточное причина, чтобы напиться. Что вы за женщина такая, Анна? Из чего вы сделаны? Просто женщина. Пожала плечами Анна. Дайте сюда бутылку. В свои дома они вернулись уже на рассвете. Анне пришлось буквально тащить на себе Калинина, чтобы тот не свалился в ближайший сугроб. Продюсер порывался петь, признаваться в любви, каяться во всех прегрешениях, и Анне вдруг показалось, что перед ней просто мальчик, умный, талантливый мальчик, немного капризный из-за того, что все вокруг любят его и восхищаются им, не выставляют юному дарованию границы допустимого. И вот дарование выросло, так и не повзрослев, и всех вокруг продолжает считать своими игрушками. Перед домиком Анны Калинин сделал попытку её поцеловать и продолжить прекрасную инициативу на сеновале, но Анна попытку сурово пресекла и доставила Калинина в его домик. Громко постучав в дверь, она постаралась исчезнуть как можно скорее. Ей показалось, что на окне домика, которое отвели Гене и Лиде, дрогнула занавеска, но она так устала, что ей было уже всё равно. Добравшись до кровати, она с трудом разделась и рухнула под пуховое одеяло, моментально проваливаясь в сон, из которого её вытянули деликатный стук в дверь и женский голос, интересовавшийся, всё ли у неё в порядке. Одна из девушек. Как же её зовут? Ульяна. Анна чувствовала, что голова раскалывается. Не следовало ей вчера пить водку с Калининым. Но отказать тому не было решительно никакой возможности. Продюсер умел быть настойчивым. Заверев девушку, что она в порядке, Анна наскоро помылась в небольшой душевой, которая была умело замаскирована многочисленными вениками и банными принадлежностями, оделась и поспешила в столовую. Метель стихла, и Анна с удовольствием прошлась по свежему снегу. Все, кроме Калинина, были на местах. ей почудилось, что Лида и Гена пристально смотрели на неё и прилагали слишком много усилий, чтобы многозначительно не улыбаться. Плевать. Она прошла к своему месту и внезапно почувствовала зверский голод, словно не ела неделю. Моистину волшебное место, ведь казалось, что с аппетитом она распрощалась навсегда 18 лет тому назад. Анна принялась класть в тарелку ломти ещё тёплого хлеба, добавляя к ним жёлтое масло, покрытое ледяными каплями, толстые куски лосося, яичницу, вяленое мясо, корейскую морковь и капусту. Вот это кто-то за ночь проголодался, глубокомысленно заметил Гена и, не сдержавшись, хрюкнул от смеха. Вы пытаетесь мне что-то сказать, Геннадий? Анна резко развернулась и указала ему вилкой в грудь. Так говорите же, за это время мы тут все стали своими. Да ничего, то я просто неловко смутился, Гена. Вы ж типа только кофе по утрам пьёте, интеллигентно так. А тут на еду накинулись, как из голодного края приехали. Геночка, иногда люди едят в нервном состоянии. Немедленно пришла ему на выручку боевая подруга. Анна наверняка переживает из-за всего, что тут творится. Так я же говорю, это нервы, сразу видно, с охотой согласился Гена. Именно так. Нервы, подтвердила Анна и широко улыбнулась парочке. Те неуверенно улыбнулись ей в ответ. Но не успела Анна дойти до своего места, как дверь распахнулась, и в комнату ввалился Калинин, шуба на распашку, Шарф намотан так, что видны только глаза. От продюсера валил пар, словно от кастрюли свежих щей, вынесенной на мороз. Взгляд у него был совершенно безумный. Грибы. Я всё понял, это грибы. Даниил выглядел пародией на самого себя. Усы торчатся, шевелюра растрёпана, глаза ввалились, словно он не спал. Впрочем, после того, как он удостоверился, что трупы на месте, а призраки разгуливают сами по себе, вполне вероятно, что уснуть ему не удалось. Грибы, эхом повторили Анна и Анжелика. Вы что, глухие? начал раздражаться Калинин, решительно пересекая пространство и приближаясь к кофейнику. Схватил его, обжёгся, кинул с силой и злостью назад. о прокадывая и заливая всё вокруг чёрной смолянистой жидкостью. В этом чёртовом месте подают кофе. Папа кот, робко начала Анжелика, но Калинин её резко перебил. Не называй меня так. Меня зовут Даниил. Даниил, ясно? Неужели это так сложно запомнить? Но никаких но. Успокойтесь, внезапно рявкнула Анна. Что вы ведёте себя как истеричная институтка? Истеричная институтка, надо же, нервно засмеялся Даниил и развернувшись, зло посмотрел на Анну. Я бы, наверное, даже записал это выражение для своего следующего сценария, если он у меня, конечно, будет. Но нет, нет, мы все умрём на этом чёртовом острове, все. А потом нас сожрут грёбаные олени, они всё ближе. Я их чувствую, их следы повсюду, Анна поморщилась. Мужская истерика жалкое зрелище. Да, вы правы. Даниил вдруг сник, словно кто-то ткнул его гигантской булавкой, и выпустил наружу всё тщевнство и напыщенность. Неожиданно на Анну взглянул маленький мальчик, прибежавший к матери за защитой. Что нам делать, Анна? Неужели мы все умрём? неуверенно спросил он. Лида вскрикнула и залилась слезами. Гена тут же обнял её и собирался сказать продюсеру что-нибудь нелицеприятное, как вмешалась Кассандра. И почему только тебя умным считают? Идиот. Что ты людей пугаешь? рявкнула она, поворачиваясь к Калинину. Я пугаю? Я? «Вчера, пока вы всей ерундой по своим углам страдали, мы видели призраков. Трёх призраков, тех, кто умер. Я своими глазами видел Катерину, Алену и Грету. Скажи им, Анна, подтверди!» Перейдя на «ты», он повернулся к Анне в поисках поддержки. Но та ничего не сказала. «Чего ты молчишь?» — потребовал Калинин. «Потому что мне нечего сказать». «Ты что?» Он сделал шаг назад. Ты хочешь сказать, что призраков вчера не было и русалки не было? Ты с ума сошла, что ли? Что за игры? Я хочу лишь сказать, что это ты видел призраков и русалку, вздохнула Анна. Ты стерва. Я знаю, кто всё это затеял, знаю. Вот только доказательств найти не могу, что-то ускользает, одна небольшая деталь а потом всё встанет на свои места. Я уверен. Я докопаюсь до правды, вот увидите». «Ты что, хочешь сказать, что это она, что ли, бабку зарубила?» Геннадий был искренен в удивлении. «Во прикол! А я думал, что вы того... Ну, в смысле, замутили. Без обид». Повернулся он к Анжелике, выглядящей шокированной. Калинин рассмеялся. «Нет, я ей не интересен». Откуда вы знаете? Вы что, к ней приставали? Выпалила Лида и тут же осеклась. Ой. Ничего страшного, я привыкла, вдруг вздохнула Анжелика. Вокруг Даниила всегда много женщин. Да и вообще-то у него жена есть, вспомнила, скривилась Кассандра. Чья бы корова мычала? Не осталось в долгу Анжелика. Это он тебе нас сплетничал, да? А про Наденьку свою он тебе рассказал? Какую Наденьку? Надо же. А что ты ей не спел песню о единственной и неповторимой? Ухмыльнулась Кассандра, потому что это не песня, и тебя она не касается. Неожиданно трезвым голосом ответил Калинин. А может, это ты бабку зарубил? Высказала предположение Кассандра. Говорят, что твой последний фильм не очень-то и окупился. Бюджет отбил, но не более. И теперь тебе тяжело получить деньги на новое кино. А что, если ты занял денег у Алены и не вернул? А она начала тебя преследовать. Иначе зачем ей вообще в такую даль ехать, и еще и зимой? А ты ее взял и зарубил? Или же она тебе проболталась, где хранит деньги, а ты ее после этого кокнул? Умнее ничего не придумала, скривился Калинин. Я богатый человек, очень богатый. Богатство много не бывает. Вдруг подал голос Гаврил. Вот мой папа тоже очень богат, но у него все деньги где-то крутятся: в компаниях, в недвижимости, во вкладах. Он постоянно что-то продаёт, покупает, берёт кредиты, иногда в банках, иногда у своих партнёров. У нас, между прочим, даже жилья своего нет. Мы всегда снимаем потому что свой дом содержать очень дорого и невыгодно. Странный папа, вздохнула Анжелика. Хотя у нас тоже не было своей квартиры, когда я росла. Мама все деньги в мою сестру вкладывала. Она у меня больная, и её всё время лечили, а на меня забивали. Иногда родители просто не могут разорваться, вздохнула Анна. Тем более, если мама растила вас сама. Просто это становится понятно, только когда появляются собственные дети. А до этого людям свойственны эгоизм и эгоцентризм. Ты психолог, Анна? Калинин предпринял ещё одну попытку вытащить из Анны информацию, но та лишь пожала плечами. В некотором роде, как и все взрослые люди с жизненным опытом. А может, это молодой человек убил Алёну? Калинин повернулся к Гаврилу и впирил в него взгляд. Всё по классике. Молодой и бедный студент. Хорошая попытка, но нет. Криво усмехнулся Гаврил и смахнул с лба холодный пот. Мой папа в списке Форбс, вообще-то. Так ты сам сказал, что даже жилья своего нет. Может, у тебя папа со странностями, из тех, кто лишает деточек наследства, чтобы сами всего добивались. Или ты пустился во взрослую жизнь среди золотой молодёжи? А там девочки с запросами, наркотики, тачки крутые, тусовки, а папаша каждую копейку считает. И ты и там занял, тут занял. Потом к Алёне обратился, а что? Версия годная. Перестань, Даниил, тихо сказала Анжелика. Вы говорите это потому, что ревнуете. Тихо, но твёрдо заявил Гавриил, и Анна увидела, как он сжал кулаки. Глупости. нисходительно улыбнулся Калинин. Чувство ревности мне не знакомо. Не мой конёк. Анжелика прекрасная молодая женщина. И если она решит однажды променять меня на молодого парня, то я пойму и приму. Может ты не в курсе, но я со всеми своими пассиями расставался исключительно на дружеской ноте, а у некоторых даже на свадьбе гулял. Так что нет, ревность тут ни причём. А вот версия с молодым человеком, которому нужны деньги, Кажется мне вполне год. Договорить Калинин не успел. Гаврил неожиданно сорвался с места и врезал ему в челюсть. Удар Гаврила, кажущегося чедушным, оказался настолько сильным и метким, что Калинин упал вместе со стулом, а Гаврил немедленно встал в профессиональную стойку, выдающую спортивное прошлое. Гаврил, ты что, с ума сошёл? Анжелика вскочила с места и кинулась к продюсеру. Гена, оставив Лиду, поспешил к ним и попытался влезть между драчунами. Калинин тем временем поднялся на ноги и бросился на Гаврила, откинув в сторону Анжелику, постаравшуюся его удержать. Но Гаврил резко отклонился, и удар Калинина пришёлся по Гене. Тот, не удержавшись, отлетел к стене, больно стукнувшись затылком. Ё-моё, охренел. Эй, эй, брейк. Жанна встала и вкрутилась между мужчинами. Успокоились быстро. Эмоции бушуют, нервы ни не к чёрту, но драться мы не будем. А вы скажите, Жанна, к чему пришло следствие? В ярости потребовал Калинин, вытирая кровь с разбитой губы. Или никакое расследование вовсе не проводится, и вы все тут чёртовы клоуны. Успокойтесь, твёрдо попросила Анна. А к тебе? Калинин повернулся к ней и направил на неё палец. У меня накопилось очень много вопросов, и поверь, я найду на них ответы. Отличная новость, улыбнулась Анна. Не забудь своими находками поделиться с нами. Калинин начал отступать к двери. Почему у меня ощущение, что из меня пытаются сделать идиота? Идиота. Он внезапно остановился, нахмурился, а затем расхохотался. Идиота, господи, ну конечно. Это же всё очевидно, просто на поверхности. Господи, какой же я идиот.